Тесто, знать, катают. За окном природа шумит, сама себе жалуется. Зудит, скрипит, то вдруг восплачет ветром, метели бросит снега в окно и снова зудит, зудит, зудит в вершинах деревьев, гнезда качает кронами.